Глава 67. Джерри в одних трусах сидел на диване, и смотрел телешоу Deal or No Deal. Deal or No Deal британский аналог телеигры, разработанный в Нидерландах. Передача шла на телеэкранах в 2005-2016 годах. Русская телеверсия показывали в 2006 году, носила название Сделка. Суть игры Есть 26 чемоданов, в которых находятся разные суммы денег от одного до миллиона. Участник выбирает один чемодан, с которым он проведет всю игру, если не захочет его поменять. Затем участник открывает другие чемоданы, и суммы, находящиеся в них, выбывают из игры. Против участника играет банкир, перед которым стоит задача не дать игроку уйти из студии с большими деньгами и выкупить его чемодан за меньшую цену. Рядом, прижимаясь к нему, притулилась та самая темноволосая девушка. Она была в его белой футболке. На этот раз он смилостивился и впустил ее. Она сказала, что ее зовут Триш. Его имени она так и не спросила. Триш постучалась к нему на следующий день после того, как он едва унес ноги из квартиры Эрики Фостер, где потерял сознание от удара по голове. Она отказывалась уйти, ждала, пока он откроет дверь и впустит ее в дом. Они стояли друг против друга через порог. В сравнении с его кровоподтеком от ее синяка под глазом, можно сказать, осталась лишь бледная тень. Неважно выглядишь, заметила она, тонкой рукой, касаясь вздутя на его лбу, покрытого запекшейся кровью. Он кое-как соединил края трехдюймового пореза хирургическим клеем, и йод, которым он обработал рану, имел зеленоватый оттенок на фоне его кожи цвета капучино. Джерри перехватил руку девушки, рывком затащил ее в квартиру и захлопнул дверь. Затем подхватил ее на руки и отнес в спальню, где они провели остаток вечера. На экране участник телеигры, худой мужчина с лицом как картошка и глазами-бусинками открывал последний чемодан. «Как его зовут?» — спросил Джерри. «У него уж на бэджике написано», — улыбнулась Триш, приподнимая голову с его груди. Она хотела поцеловать его, — но он ее оттолкнул. «У меня вся рожа разворочена, думаешь, я что-нибудь вижу?» — рявкнул Джерри, показывая на свое распухшее лицо. «Его зовут Дэниел», — поспешно ответила Триш. На телеэкране смокли все звуки. Дэниел подошел к своему чемодану и содрал с него клейкую ленту. Камера выхватила из зрительской аудитории его жену, плохо одетую женщину, которой, по-видимому, не очень везло в жизни. а затем снова взяла в объектив Дэниела. Тот поднял крышку чемодана и вскричал. «Нет!» Схватившись за голову, он рухнул на колени. Камера показала содержимое чемодана, в котором лежал один фунт. «Ну и болван!» — прокомментировал Джерри. На телеэкране жене Дэниэла предложили подойти к мужу. Она храбрилась. А чего он отказался?» «Банкир предлагал ему пятнадцать тысяч». объяснила Триш, сунув в рот большой палец. Джерри и пошел к холодильнику. Триш села ровнее на диване и, прислонившись головой к спинке, вытащила изо рта палец. «У тебя сок есть?» — спросила она. Открыв холодильник, Джерри достал банку пива и бутылку сока. Между ним и Триш стоял круглый деревянный журнальный столик, на котором лежали пистолет «Глок-17» и 25 тысяч фунтов мелкими купюрами. С минуту он стоял с напитками в руках, наблюдая за ней. Ее взгляд упал на оружие и деньги, но она быстро отвела глаза. «Молодец», — сказал Джерри. «На меня лучше смотри». Он вернулся на диван, бросил сок на подушку возле нее и открыл банку пива. Триш выпрямилась и надолго приникла к бутылке с соком. «А потом давай, Холли Оукс, посмотрим», — предложила она. Британский телесериал о жителях вымышленного пригорода Честера под названием «Холли на телеэкранах с 1995 года. Зазвонил его мобильный телефон. Он взял аппарат журнального столика и вышел на балкон, закрыв за собой дверь. «Где тебя черти носят?» — раздался в трубке знакомый голос. Джерри молчал. «Ты слушаешь?» «Слушаю», — ответил он. На город опускалась ночь. Далеко внизу улица расчерчивала решетка оранжевых огней. «Ты должен был разобраться со всеми тремя. Два суицида и противоправное вторжение в дом, а эта баба Фостер все еще жива!» Джерри медлил с ответом. Ему вспомнилось лицо Дэниела из телешоу. «Я выхожу из игры», — заявил он. «Что значит «выхожу из игры»? Как это? Ты еще не доделал свою работу. Я больше ни пенсия тебе не заплачу». Остальные деньги можешь оставить себе, я вне игры. Ты же понимаешь, дело не только в деньгах. А знаешь что? Я от тебя постоянно это слышу, достало уже. Или ты не соображаешь, что происходит, тебе не удастся сохранить это в тайне. Завеса приподнята. И если меня повяжут, тебе тоже конец. Я только теперь понял, что ничего не потеряю, если просто возьму и уйду. С этими словами Джерри положил трубку, он перевернул телефон, вытащил из него сим-карту и аккуратно разломал ее на четыре части. Теперь нужно было действовать быстро. У него в запасе прикинул Джерри максимум один день, а то и меньше. Он допил пиво и вернулся в комнату.